Как затаю, что из кони кочую, что с виду радостен и прост, В душе своей невыносимо чую Громады, гул, кишенья звезд. Я жадный и дивящийся ребенок, Я скрученный из гулких жил, Жемчужных дуг и алых перепонок, Я ведаю, что вечно жил из за бессонные эоны странствий, На всех звездах, где боль и Бог, В горящем оглушительном пространстве я многое постигнуть мог. И трудно мне свой чудно бесполезный, Огонь сдержать, крыло согнуть, Чтоб невзначай дыханием звездной бездны Земного счастья не спугнуть. 13 января. 1923 года.